Это все равно, впрочем, давайте, пожалуй, в шотландском. Очень хорошо, можно и эдак. А намного ли времени потребуется? Что это? Ребеночекс, на какие, то есть, часы утром или вечером и на сколько времени? Да так, часов с шести вечера до десяти, может быть, немного позже. — Уж, стало быть, так положим, до одиннадцати. Вероятно, по островам намерены кататься. — Да, я на Пуант поеду. — Такс, это Пуант, самое отличное место. Э, — Что называется аристократик? — Мальчишечку-то уж потрудитесь вечером сами доставить. — Хорошо, я завезу. А что это будет стоить? — Недорогос. Очень недорогос, свою собственную цену беру. Однако, какую же? Да, всего только пять рублей, пять рублей серебромс. Ой, что вы, помилуйте! Как это недорого, напротив, это ужасно дорого. Нет, как можно? Настоящая цена с пять рублей. Да, ведь вы подумайте, ведь я вам за пять рублей какого мальчика отпускаю, прелесть, что за мальчонка. Из себя-то выглядит таким амурчиком, да еще в шотландском костюмчике, так просто ангельчик. Кто не встретит на улице, сейчас же скажет «Ах, какое прелестное дитя!» «Однажды, я вам доложу, этого самого мальчонку отпущал я Луизе Федоровне, таким очень даже хорошие кавалеры изволили выразить, что дитя это, почитай, аристократического происхождения, и все в очень большом восторге от него остались, потому мальчик бойкис и, можно сказать, даже остроумный». Так вот, извольте рассудить, какого я вам ребенка отпущаю. А не то, извольте, лучше сами поглядеть на выбор, какой понравится, такого и берите. — Эй, домна Родивоновна! — суетливо кричал он в дверь к своей супруге. — Сгоните-ка сюда нашу армию! Вот мадам на них полюбоваться желают. И вслед за тем, торопливо удалившись из комнаты, Петр Кузьмич лично производил смотр детям. Тому утрет нос, тому волосенки пригладит, третьему рубашонку обдернет, четвертому велит переменить чулки, а пятому наставительно промолвит, чтобы не глядел букой из-под лобья, а больше бы старался улыбаться. И вот минуты через две армия готова и выводится на смотр камелии под предводительством самого полководца-отца. Вот с мадам, извольте поглядеть сами, какие малюточки, как на подбор. Истинно могу сказать, как на подбор. Ну, поросята, по ранжиру стройся. Справа девочки, слева мальчики. Шутливо начальственным тоном обращается он к когорте детей. Выбирайте, мадам, тут и блондины, и брюнеты, и шантреты, и всякое есть. «Товар лицом отпущаю, чтобы вы никакого сомнения против меня не имели». Сударыня беглым взором осматривает когорту и останавливается на подходящем для себя мальчике. «Так этого самого прикажете?» «Очень хорошо. я вам доложу, отменный мальчик». «Лицом в грязь не ударит, ни себя, ни вас не сконфузит. Хоть с генеральскими детьми...» «Поводиться, так и тем на ногу себе наступить не позволит. Потому я первым делом наблюдаю, чтобы в моих детях эта благородная амбиция была. Как сам я, сударыня, моему императору майор в штаб-офицерском ранге числюсь, так уж и желаю вполне, чтобы мои дети достоинства родительского звания соблюдали». — В этом уж вы, мадам, будьте благонадежны. — Эй, вы, поросячья армия! Марш по зимним квартирам! — вскрикивал майор на свою когорту, которая опрометью бросалась из комнаты. — А ты, миленький, — примолвил он, гладя по головке избранного ребенка, — ступай к мамаше, скажи, пускай она тебя умоет и причешет, ты с госпожою кататься поедешь. Да смотри, будь умница, госпожа тебе конфетку даст, бомбошку купит, ну, беги же скорей. Домна Радивоновна, следовал непосредственно засим обычный возглас в дверь к супруге.